Глава сорок «Отпусти!» Как только я ощутила твердую поверхность под ногами, сразу же попыталась вырваться из цепких объятий похитителя, и он, что удивительно, позволил мне это сделать. Я отшатнулась и проморгалась, но непривычно яркий свет упорно слепил глаза. «Где мы? Где Лан и Кайл «Командир, что делать с парнем?» Услышала я грубый мужской голос. Буквально в паре шагов от меня стояли двое мужчин, держащие на своих руках бесчувственное тело моего одноглазого друга. В углу лежал без сознания зверь. «Отнесите в лазарет». Мужчина, похитивший меня, снял со своего лица повязку и сделал медленный выдох. Он оказался совсем молодым парнем, возможно, моего возраста или чуть младше. Мы стояли в тёмном помещении полуподвального вида, освещенного лишь светом редких факелов. «Как вы?» — миролюбиво спросил он, рассматривая меня. «Где мы?» — спросила я, пятясь от него. «Что с моим другом? И зачем вы меня похитили?» «Ваш друг будет жить», — равнодушно ответил он, не сводя с меня глаз. «Меня интересует ваше самочувствие. Вы бледны. Вы кто такой?» Повысила голос я. Это от нервного перенапряжения. Кричать на того, кто лёгким движением руки может свернуть мне шею — безумие. Но я и была не в себе. Только что мы были в поле, а теперь в каком-то подвале. Но если коротко и без лишних расшаркиваний, то я ваш брат, — улыбнулся мужчина белоснежной улыбкой. Я изумлённо распахнула глаза. Он должно быть сумасшедший, единокровный, Поспешил успокоить меня он, но получалось у него откровенно плохо. «У нас один отец. Это он попросил меня вернуть вас. Тебя», — поправился он, — «к нему». Грета в узком темном проходе, который служил выходом из странной комнаты, появился мужчина средних лет. Черные волосы до плеч с редкими ниточками седины, приятное и красивое лицо с мужественными чертами редкими морщинками вокруг глаз. Первые признаки, приближающиеся старости. «Матерь жизни, как же ты похожа на свою маму!» Он бросился ко мне уверенным движением, взял мое лицо в ладони и, дернув на себя, прижал меня к своей груди. От шока я даже не пыталась вырваться. «Дочка!» — выдохнул он, и я забыла, как дышать. «Неужели это и вправду мой отец?» Мама редко рассказывала о нем, упоминала лишь, что он был очень добрым и смелым мужчиной. А еще по ее косвенным намекам я поняла, что папа у меня был богатым и уважаемым человеком. «С чего вы взяли, что я ваша дочь?» — спросила я уже без страха в голосе. Мне не верилось, что это действительно мой папа. Не покидало ощущение, что это какая-то ошибка. Кинжал минолины... Нехотя разжав объятия, мужчина посмотрел на оружие, висящее на моем поясе. Взглядом спросив разрешения, он прикоснулся к нему, и на лице отразилась такая боль, что у меня сжалось сердце. Такие эмоции невозможно сыграть. Этот кинжал значил для него то же, что и для меня. Это память о маме. Она забрала его вместе с тобой. Мужчина посмотрел мне в глаза. Они у него золотисто-карие с маленькими темными крапинками возле зрачка. Я не увидела в этих глазах ни капли злости или подвоха, только искренняя любовь и счастье, что он нашел меня. Так я нашла своего отца. Точнее, то он нашел меня. А если еще точнее, то Алан, после исцеления начал поиски настоящих хозяев маминого кинжала, и вышел на моего отца. Двадцать лет назад он засветил его на одном известном турнире, который, кстати, тогда выиграл. Алан связался с ним и туманно интересовался в своих письмах, не знал ли он когда-то девушку по имени Миналина. Так отец понял, что речь идет именно о моей матери. Мы много говорили о ней, о ее характере и привычках. А отец даже показал мне ее портрет, написанный незадолго до их расставания. Сомнений не было, он и есть мой родной папа. Он всю жизнь прожил в Южном царстве, занимаясь виноделием. У него много виноградников по всей стране, но он поселился на вилле, возле которой выращивают самый дорогой и сложный в уходе сорт винограда. Из него потом делают страшно дорогое и вкусное вино которые отец продает по всему миру. Именно здесь я впервые попробовала виноград и на всю жизнь запомнила его вкус и запах. Они с мамой были любовниками, но жениться на ней ему не позволила его же семья. Мама жила в лесу, неподалеку от Виллы, изредка захаживала в городок, чтобы вылечить людей и продать травы. Отец увидел ее и влюбился а вскоре уговорил переехать к нему в дом она числилась помощницей целителя но это было лишь прикрытием чтобы никто не догадался о ее природе через несколько лет у них родилась я маленькая незаконно рожденная девочка очень не нравилась матери моего отца к тому же отпугивала невест родители отца хотели женить его на девушке из богатой и влиятельной семьи но пошла молва о том, что он счастлив с любовницей и бастардом. Брачные договоренности оказались на грани срыва. Моя бабушка регулярно наведывалась на виллу и устраивала скандалы, призывая к приличиям. Ее можно понять, ведь она хотела своему сыну лучшей судьбы, чем сожительство с простолюдинкой. Однажды я, будучи годовалым ребенком, выпала из окна первого этажа. Никто не мог понять, был ли это несчастный случай, или мне кто-то помог. Но для мамы мое падение стало последней каплей. Она собрала свои вещи и сбежала от отца, оставив ему лишь прощальную записку с просьбой не искать ее. Затем она бежала в темную империю, где и поселилась, забрав с собой кинжал. Отец объяснил мне, что это нечто вроде семейной реликвии у нимф. Кинжал передавался из поколения в поколение, защищая и оберегая женщин нашего рода. Папа предположил, что именно эта штука перенесла ко мне императора в тот момент, когда он нуждался в помощи. По его словам, кинжал зачарован таким образом, что способен объединять двух нуждающихся друг в друге людей. Каким-то образом артефакту удалось почувствовать, что я нуждалась в защите. А тот, кто мог дать эту защиту, нуждался во мне. Так мы и встретились. Через несколько лет отец женился. У него родилось двое сыновей. Узнав о том, что я нахожусь у императора вигалана старший из них вызвался выкрасть меня. Они наняли астролога, и он помог им вычислить наиболее благоприятный момент для перемещения. Как теперь стало ясно, он не ошибся, и мой брат пришел за мной в самую нужную минуту. Он забрал меня, Кайла и даже моего мохнатого друга. Последний, кстати, оказался существом из Нижнего мира. Призвать такого способен лишь темный маг, как и вернуть обратно. Я уговорила отца найти проводника в Нижний мир, который и отправил зверя туда, откуда он пришел, Невыносимо было чувствовать его тоску по дому, разъедавшую меня, словно кислота. Зверь вернулся обратно, лизнув мое лицо на прощание, словно чмокнув щеку. Расставаться с друзьями тяжело, но такова жизнь, деваться некуда. Кстати, о друзьях. Кайл пришел в себя. На вилле отца его исцелили и поставили на ноги. Утраченный глаз, увы, не вернуть, но я считаю что это заслуженная кара за его преступление однажды вечером отец пришел к кайлу и долго о чем то общался с ним подозреваю что братья решившие в этот момент внезапно прогуляться со мной тоже были в сговоре с отцом мне не позволили подслушать этот разговор но после него Кайл ушел навсегда он покинул виллу моего отца и даже не попрощался лишь оставил мне Короткую записку, как когда-то моя мама оставила такую же отцу: Спасибо тебе за все, будь счастлива! Два предложения. Вот и все, что осталось мне на память о друге детства. Больше я никогда и ничего не слышала о Кайле. Вилла отца бесспорно, невероятно уютное и приятное место, особенно в сравнении с Дворцом. Ухоженные виноградники, богатая южная природа теплый климат и добрая семейная обстановка помогли мне быстро восстановиться и прийти в себя мои братья оказались очень веселыми ребятами и меня особенно радовало то что они не испытывали ко мне неприязни их родная мать умерла несколько лет назад как и моя поэтому у нас у всех остался один отец они не упрекали меня в моем незаконном происхождении и несмотря на то что из нас троих я была самой старшей, оберегали и защищали меня. Я была счастлива от того, что обрела свою семью, но тем не менее сердце мое переполняло тоска. Лан не уходил из мыслей, а его кольцо на моем пальце ежедневно напоминало о том, что где-то там он переживает за меня. Признаться, я не знала, как поступить. В памяти отпечатались два разных образа императора. Две его ипостаси — добрый и шутливый молодой мужчина и пылающий зеленой яростью темный маг. Это ведь он тогда запустил тот шар, из-за которого я слетела со зверя и ударилась об землю. Простил ли он меня? Или до сих пор злится и считает предательницей? Я ведь не хотела сбегать от Лана, но, увидев его в гневе, страшно испугалась за себя. Как мне теперь показаться ему? Да и нужно ли? Может, лучше оставить все как есть, и не напоминать о себе. Дочь, о чем ты постоянно думаешь? вздохнул отец, увидев меня на веранде, задумчиво смотрящей вдаль. Зачем он спрашивает? Отцу ведь и так известно обо всем. Я рассказала ему историю своей жизни, ничего не утаивая. Что-нибудь известно о нем, ответила я, вопросом на вопрос. Уверенно, папа прекрасно понял, кого я имею в виду. «Да», — вздохнул отец и усмехнулся, когда я резко обернулась к нему и вперилась в лицо заинтересованным взглядом. Император Реголан начал делать первые шаги по возобновлению мира между нашими странами. В скором времени он прибудет в главный дворец, где в его честь будет устроен бал. «Мы приглашены», — довольно улыбаясь, он протянул мне приглашение с королевским гербом. Я завизжала от радости и бросилась ему на шею. «Как же хорошо, что у меня есть такой замечательный папа!»